Глава 17. Июнь 1943 года. Анна. Все еще жив? Интересно. Новый доктор записал что-то в маленьком кожаном блокноте. Анна с трудом подавила желание выхватить у него красивую ручку и вонзить ему прямо в глаз. Интересным был крошечный сын, родившийся 4 дня назад у госпожи Хаим. Четверых детей этой еврейки отправили в газовую камеру сразу же по прибытии в лагерь. Благодаря крепкому телосложению ей удавалось скрывать беременность целых пять месяцев, но тяжелый труд и скудная пища истощили ее, и живот стал заметен. Ходили страшные слухи, что ее отправили к доктору Нержвицкому, который проделывал жуткие эксперименты по абортам и стерилизации женщин. Но ее заметил новый доктор и выбрал для иных, хотя и не менее жестоких медицинских опытов. Доктор Йозеф Менгеля, главный врач Таганского лагеря, расположенного за железной дорогой, решил узнать, сколько новорождённый сможет прожить без еды. Он внимательно следил за сыном Ребекки Хаим с момента, когда тот появился на свет в этом богом забытом месте. Всех детей, родившихся у матерей еврейского происхождения, регистрировали как заключенных и присваивали им номера. Фани наносила татуировки на ножки, и это занятие приносило ей странное удовольствие. Анна понимала, что дело не в том, чтобы причинить боль детям. Фани видела в этом некое искусство. Иногда в свободное время она рисовала картины на собственной коже. Находились и те, кто позволял ей работать с собой. Хотя картинки были грубы, в них просматривался определенный стиль. «Аушвиц-арт», — так проститутка называла свои творения. Номера, набитые Пфани, не слишком помогали младенцам. Лишь немногие из них проживали неделю или две, но и это было больше, чем могли рассчитывать несчастные еврейские младенцы. Хлара и Пфани имели разрешение, даже приказ, убивать всех еврейских младенцев при рождении. Они приходили в Блок-24 каждый раз, когда приходил срок рожать еврейской матери. Однажды Ане удалось спрятать одного малыша, заявив, что он родился мертвым ночью, когда зловещая парочка дрыхла в своей комнатке. Но через пару дней его обнаружили. Эти женщины находили детей по нюху, как крысы находят гнилую плоть. Уцелел только ребенок Ребекки, но доктор Менгеля избрал его для своих жестоких опытов. Хуже всего было то, что у Ребеки, в отличие от других истощенных матерей, было очень много молока. Заметив это, Менгеля перевязал ей грудь так туго, что оставалось лишь дивиться тому, что ее сердце все еще бьется под повязками. Честно говоря, лучше бы оно остановилось. Но спустя четыре мучительных дня мать и сын все еще были живы. Менгеле склонил голову на бок, постучал ручкой по своим идеальным зубам и неожиданно сказал. Достаточно. Блок двадцать пять. Услышав номер зловещей, прихожей крематория, Анна судорожно сглотнула. Простите, гер-доктор, попыталась что-то сделать она. Он посмотрел на нее. Отправьте их в блок двадцать, сестра. Я акушерка, гер-доктор. Менгеле склонил голову на другой бок. Правда, как любопыт. Он внимательно посмотрел на нее и заметил зеленый треугольник. «Преступница». «Ты не еврейка?» «Нет, гердоктор. Я христианка, но верю в священность любой человеческой жизни». «Правда?» «Глупо. Ты считаешь крысу столь же ценной, что и лошадь?» Анна моргнула, сразу распознав ловушку. «Лошади — это прекрасные благородные создания, а крысы — грязные падальщики». Каждый день ей приходилось отгонять жирных тварей от пациентов, крысы пытались объедать тела, и им не было дело, жива их добыча или мертва, но речь шла не о том. Полагаю, для других крыс жизненных товарищей столь же цена, осторожно ответила она. Менгеле рассмеялся. Отлично, акушерка. Твое имя. «Анна Каминская, господин, удивленно ответила она, почти забыв, как звучит ее имя, а не только номер. «За что ты здесь?» «По подозрению в подпольной работе, господин». «Понятно, это говорит о силе духа, полагаю». Он осмотрел Анну с головы до ног и сухо улыбнулся. «Ты та самая женщина, которая помешала сестре Кларе топить младенцев». «Да», — кивнула Анна, хотя это была правда, лишь отчасти. Каждый раз, когда Анна подтверждала беременность еврейки, сердце ее разрывалось. Девять месяцев — долгий срок для выращивания семени жизни, которая прервется в тот же момент, как расцветет. И у нее были причины для беспокойства. Эстер в последние дни выглядела неважно. Анна видела признаки слишком много раз, чтобы отрицать очевидное, как бы ей не хотелось. Нужно было что-то делать. Справившись со страхом, Анна скрестела руки на груди и сказала, «Клятва Гиппократа не позволяет забирать жизнь, гердоктор». Верно, госпожа Каминская. Очередной кивок, но очень короткий. Но клятва гиппократа не требует спасать крыс. Блок двадцать пять. Он отвернулся от Анны и навис над ребекой Хаим. Она тяжело выбралась из нар, прижала ребенка к перевязанной груди и направилась к дверям. Анна догнала ее, коснулась ее руки. Господь благослови вас, Ребека. Несчастная женщина подняла на нее полные скорби глаза. «Простите, Анна, но мне кажется, Господь давным-давно от нас отступился. Но ничего, я возьму малыша с собой, и он встретит своих братьев далеко-далеко от этих чудовищ». С этими словами она плюнула на начищенные до блеска сапоги Менгеля и с высоко поднятой головой заковыляла к блоку 25. Менгель с ругательством вышел. Когда он ушел, Анна бросилась к дальнему окну, которое выходило на этот проклятый блок. Если в Беркенау были круги ада, блок 25 был последним. Отчаявшиеся женщины порой сосали травинки, пробившиеся из грязи, пытаясь утолить жажду. Им приходилось много дней ждать, пока в бараке не окажется достаточно обреченных на смерть. Ребекке повезло. И барак, и двор были полны несчастных. Грузовики придут за ними быстро. Обычно Анна не смотрела в ту сторону, но сегодня ее взгляд был прикован к Ребекке. Она сидела на солнышке, держала ребенка на коленях и медленно, но с яростной решимостью разматывала жесткую ткань с груди. Освободив грудь, Она подняла ребенка и приложила к соску. Поначалу его головка падала, он был слишком слаб, чтобы сосать. Ребека выдавила несколько капель прямо на его губки, и вдруг ребенок обрел чудесную силу, чтобы приложиться к груди. Они оба обрели это последнее утешение, но не было невыносимо видеть, как гибнут две драгоценные жизни. Она привалилась к стене и заплакала. Господи, молилась она сквозь слезы. «Сделай так, чтобы Эстер не была беременна!» Ей было тяжело видеть, как Ребека Хаим идет на смерть. Увидеть же в таком положении Эстер было просто невозможно. В ту страшную ночь в поезде, идущем в ад, Рут сказала, «Теперь она твоя дочь, и она должна защитить ее всеми силами». «Но что, если сил этих окажется недостаточно?» Она обхватила голову руками. Был бы здесь Бартек. За долгие годы брака она не раз говорила с ним о трудностях своей работы. Он внимательно слушал, гладил ее по голове и спокойно расставлял все по своим местам. Она пыталась понять, что бы сказал ей Бартек, будь он здесь или лучше, если бы она была с ним, где угодно, только не здесь. Пальцы потянулись к поясу. И она ощутила знакомые бусины чёток. Наоми организовала, то есть тайком раздобыла их в Канаде. Она носила их под юбкой. Ощущение бусин, отполированных чьими-то молитвами до идеальной гладкости, ее успокаивало. Она начала молиться Деве Марии, думая о том, что ее любимый муж все еще жив. Несколько дней назад пришла волшебная посылка. Высокая заключенная с грубым лицом и зеленым треугольником преступницы вошла в их барак и крикнула: Почта для Анны Каминской! Они подумали, что это просто жестокая шутка, но когда Анна отозвалась, женщина передала ей посылку, вернее, остатки посылки. На посылке было написано имя. Почерк был настолько знаком, что Анна чуть не упала в обморок. «Спасибо», — выдохнула она и потянулась за свертком, но женщина крепко его держала. «Плата!» — она развела руками. «У меня ничего нет. Нет есть!» Женщина вскрыла уже разорванный сверток, который ранее обыскали немцы и оставили себе все, что могло им пригодиться, и принялась рыться в том, что осталось. Я возьму это. Анна и вся обитательница блока двадцать с завистью смотрели, как она берет маленькую, но драгоценную плитку шоколада и прячет ее в свой карман. Наконец, посылка оказалась в руках Анны, а женщина, громко топая, направилась к выходу, унося добычу. «Почему она получила посылку?» — хнычущим голосом спросил кто-то. Почтальонша остановилась возле Нара. «Потому что она не еврейка!» Она ушла, все взгляды устремились на Анну. На мгновение она ощутила себя мышью под взглядом сокола. Хорошо, что женщины в больничном бараке были слишком слабы, чтобы накинуться на нее. «Я поделюсь едой» пообещала она, хотя вряд ли в посылке что-то осталось. не было все равно. Она не так мечтала о вяленом мясе, как об известиях. Письмо прошло цензуру, многое было вычеркнуто черными чернилами. Драгоценные слова мужа пропали. Но она увидела. «Варшава! И Брон со мной! И целы, и здоровы!» И этого было достаточно. Более чем достаточно. Бартек и Брон живы и благополучны. Они точно борются за свободу, и эта мысль принесла Анне невыразимую радость. Когда она смотрела, как Ребекка Хаим ждет смерти, Варшава казалась ей немыслимо далекой. Даже деревня Освенцим, которую можно было увидеть из лагеря, оказалась очень далекой, словно изгородь из колючей проволоки, которая по ночам гудела от смертельного электричества, знаменовала собой край света. Снаружи могло происходить все, что угодно, но они об этом никогда не узнают. Их жизнь ограничена поездами, приходящими на один конец и трубами, дымящими на другом. А между этими двумя точками было ничто. Встать! Всем! Откуда-то появилась сестра Клара. При звуке ее голоса Анна напряглась, стараясь справиться с собой. Появление Клары не сулило ничего хорошего. По спине Анны прошел холодок. Она поднялась, ощущая гладкие бусины четок под складками юбки. Сестра Анна! Анна моргнула. Никогда прежде Клара не называла ее иначе, как «старая корова». «Эти офицеры пришли оказать честь нашим младенцам». «Оказать честь?» Эстер подошла, чтобы узнать, кто пришел, но была так же озадачена, как и Анна. Вошли два офицера, мужчина и женщина. Оба были в эсэсовской форме, украшенной аксельбантами. Похоже, чин у них был очень высокий, чем и объяснялась угодливость Клары. «Они пришли отобрать младенцев для программы «Лебенсборн».» «Лебенсборн?» — не поняла Анна. Слово переводилось как «Источник жизни», но яснее от этого не становилось. Высокая эсэсовка в блестящих сапогах посмотрела на нее. «Третий рейх создал программу, в рамках которой все младенцы, имеющие ценность, будут переданы в хорошие семьи, верные фюреру». Анна все еще ничего не понимала. «Вы хотите забрать матерей и младенцев в Германию?» Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если хоть одна мать выйдет из этого лагеря на свободу, это укрепит ее веру. «Мы здесь, чтобы забрать в Германию младенцев», — отрезала эссосовка. «Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но матери останутся и будут работать, как и планировалось, когда их депортировали. Не волнуйтесь, сестра». В Рейхе немало здоровых семей, которые воспитают детей, и намного, намного лучше, чем сделали бы эти женщины. Она оглядывала барак и презрительно морщила нос. Анна и старый доктор Венгерская изо всех сил старались навести порядок в новом отделении. Беременных женщин отделили от больных занавесом из старых простыней из Канады. Имея в распоряжении тридцать нар, можно было размещать женщин вдвоем, в крайнем случае втроем на двойных нарах. Матрасы были настолько тонкими, что бедняжки спали практически на голых досках, но Анна получила разрешение приносить воду, когда это будет нужно, поэтому матрасы были чистыми, почти без вшей, и пить можно было сколько угодно. Лучше всего получилась родильная палата. Длинная кирпичная печь, которая тянулась вдоль всего барака и топилась с обоих концов. Летом печь никогда не топили, но она была длинной, доступной со всех сторон и приподнятой. Гораздо лучше того жалкого стула, которым они пользовались в блоке 17. И все же зрелище было довольно жалким. В душе Анны зародилась надежда. Если этим офицерам нужны их младенцы, они смогут помочь. «Условия для матерей здесь очень тяжелые», — осторожно сказала она. Женщина резко кивнула. «Вот почему ценных младенцев следует забрать как можно быстрее. Мы будем регулярно вас посещать. Сестра Клара заверила, что обеспечит спасение перспективных детей». «Перспективных?» — переспросила она. «Блондинов!» — отрезала женщина. Анна посмотрела на Эстер. Девушка инстинктивно коснулась своих необычно светлых волос, которые уже отросли золотистыми прядками. Неужели бог услышал ее молитвы? «Вам нужны все светловолосые младенцы, даже еврейские?» «Не глупи, Анна!» — рявкнула Клара. «Кому нужны?» — офицер сделал резкий жест, и Клара заткнулась на полусловие. «Если младенцы светловолосы, — надменно произнес он, — они не могут быть евреями». Странная логика, но она не обратила внимания. А матери?» — осмелилась спросить она, но офицер с утрощением помотал головой. «Нет, только не матери. Для них могла быть надежда, но они подвергли слишком сильному еврейскому влиянию, чтобы стать свободными. Мы должны разрушить этот порочный круг». Он огляделся вокруг. «Уверен, любая еврейская мать будет счастлива, если ее ребенок сможет жить как добрый немец в свободном рейхе». Еврейские матери, стоявшие перед нарами, и их польские, русские и греческие подруги по несчастью отпрянули, услышав эти слова, но и этого не заметил. «Покажите нам младенцев», — приказал он. «Мы должны выбрать». Женщины нервно переглянулись, но Клара уже пошла вдоль шеренги, отправляя тех, чей срок еще не пришел, обратно на нары, а женщин с детьми на руках, выводя вперед». Офицеры шли следом за ней, как инспекторы качества на конвейере. Анна почувствовала, как напряглась стер. Они с ужасом смотрели на происходящее. «Этот!» — заявил офицер, указывая на польского мальчика с волосиками цвета соломы. Ребенок родился всего четыре дня назад. Клара выхватила ребенка у матери и понесла его следом за офицером. Несчастная мать рухнула в объятие узниц. «И это...» — русская девочка... На сей раз мать знала, что произойдет, и попыталась сопротивляться, но было ясно, что Клара скорее оторвет ребенку ручку, чем уступит. Матери пришлось подчиниться. И, конечно же, вот это! Офицер сам забрал ребенка. Эта девочка родилась рано утром, и волосики ее были очень светлыми, почти беленькими. Мать была еврейкой. Только благодаря тому, что Клара обожала сидеть на солнышке, девочка прожила так долго. Теперь же ее украдут. Нет, она не погибнет в ведре, но будет жить в семье нацистов. Она уже не знала, что хуже. Офицер смотрел на ребенка почти с нежностью. Потом перевел взгляд на мать, темноволосую женщину, все еще не оправившуюся после долгих родов. Мать беспомощно дрожала под его взглядом. Как ты смогла произвести на свет такого ребенка? ядовито спросил эсэсовец. Мой. Мой муж из Норвегии, пробормотала мать. А, смесок. Что ж, отлично, отлично. Не бойся. Твой ребенок попадет в хороший дом. Он потрепал мать по голове, словно забирал у нее какую-то безделушку и двинулся дальше. Нет, нет, точно нет. Хм. Он дошел почти до конца Ширинги, но детей оказалось слишком мало. Он указал на младенца с волосами цвета мокрого песка и нахмурился. «Что думаете, Вольф? Эсэсовка взъерошила волосы малыша, словно проверяя, настоящие ли они, и пожала плечами. «Сойдет, гауппштормфюрер Майер. Когда мы смоем этих грязных еврейских вшей, волосы могут посветлеть. Гиммлер в ярости, что эти красные ублюдки убивают наших парней». Думаю, в центре не буду слишком присматриваться. Мы его берем. С этими словами она схватила ребенка и понесла его, держа на вытянутых руках, словно он мог ее испачкать. А он действительно мог. Поскольку никто не обеспечил акушерское отделение хоть каким-то подобием подгузников. Младенец вел себя тихо, но мать кинулась на Вольф и вцепилась в ее ноги так, что-то чуть не упало. Пожалуйста, умоляла женщина, пожалуйста, не забирайте моего ребенка! «Ты хочешь оставить его здесь?» — скривив губы, спросила Вольф, оглядываясь на грязный барак. «Я хочу оставить его у себя, он мой!» — Вольф пожала плечами. «А ты, боюсь, моя. Отцепись, пока я не велела тебя забрать!» Но бедная женщина не отпускала ее ноги. Клара держала двух младенцев, и никто не мог ее заставить. «Майн год!» — воскликнул Майер, вытащил пистолет и выстрелил женщине в голову. Женщина осела у ног эсэсовки. Ауфзерин Вольф фыркнула, высвободилась из ослабевших рук узницы и ушла, не оглянувшись. «Мы еще вернемся», — сказала она, остановившись в дверях. Темный силуэт ее четко вырисовывался на светлом небе. «Подберите нам хороших детей». «Разумеется», — кланяясь, ответила Клара. «Это честь для нас». Конечно. Кивнула Вольф, и они ушли. В бараке повисла тяжелая тишина. На полу валялся труп несчастной матери, которая не совершила никакого преступления, просто пыталась сохранить собственного ребенка. «Что?» — ряхнула Клара. «Веселитесь! Вы должны радоваться! Хотя бы ваши дети теперь в безопасности!» «В безопасности?» — заплакала русская. Если они окажутся у этих нацистских дьяволов, это будет безопасность? А что, если они превратят моего ребенка в такое же чудовище? Что, если они привьют моей дочери свои безумные идеи и обратят против собственного народа? Что же это за безопасность?» Она бросилась к дверям, остальные за ней, но ССовцы уже уехали на своей блестящей машине с четырьмя младенцами. Навстречу им ехали три огромных грузовика, направлявшихся к блоку 25. Женщины замерли. Они видели, как Ребека Хаим, прижимая груди ребенка, со спокойным достоинством поднялась в первый грузовик. Она хотя бы умрет спокойно вместе со своим ребенком рыдала русская. Плакали и остальные несчастные матери. Эстер коснулась руки Анны. В каком мире мы живем, если такое вызывает зависть? прошептала она. Анна лишь покачала головой. Каждый раз, когда она думала, что Беркина уже достиг дна, перед ней разверзалась новая бездна. Она обессиленно прижалась к стене барака, но Ирма Грязе уже заметила рыдающих матерей. Эстер потянула ее за руку. Пойдем в барак, Анна. Мне нужно держаться подальше от Грязе. Похоже, то, что Наоми притащила нам из Канады, повлияло на мою грудь. Посмотри» она нервно похлопала по груди, грудь явно увеличилась. Анна поспешила увести ее в барак. Сердце у нее болело. Перед ними зияла настоящая пропасть.